что одна тень имела существенное влияние на мою судьбу. Оно ну, расскажу всё по порядку. Я гостил у моего дальнего родственника мистера Джона Гинкмена, счастливого обладателя прелестнейшего поместья, в котором были и тенистые аллеи, и бархатистые зелёные лужайки, и рыбная речка, и хороший бильярд, и приятное общество, и верховые лошади в достаточном числе для всех гостей.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 Несколько не принадлежало мне и не давало мне покой никаких поводов для подобного присвоения, но я называл её моей, потому что жизнь без обладания этим восхитительным существом казалась мне лишённой всякого смысла. В привычн я выражал эту мысль не во всеуслышание, а лишь про себя, хотя и питал надежду, а может быть и необосновательную, Что чудная девушка ждала только моего объяснения для того, чтобы мои мечты обратились в действительность. Да, но тут и было препятствие. Я боялся, но не так, как боятся все влюблённые, колеблящиеся перед тем, что можно назвать роковым скачком в неизвестность, из которой должно вынырнуть да или нет. Всё это я испытывал, разумеется, Но сверх того я страшно боялся самого мистера Джона Гинкмена. Это был человек очень крутого нрава, и разве только рыцарю без страх и упрёк можно было смело обратиться к нему с просьбой о руке его племянницы, которая вела всё хозяйство у него в доме и была опорой его старости, как он выражался. Положим, что рано или поздно он всё же выдал бы её замуж, потому что не было Закаснелым магоистом, да и самомадже не позволила бы удерживать тебя насильно, если бы жених ей нравился. Но в том-то и было дело, что я не решался излить пред ней мои чувства. Я вовсе не труслив и считаю нужным настоять на этом. А да и доказательством моей отваги могу служить самое мои сношения с призраком. О чём пойдёт речь ниже.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 к предмету моей любви как вдруг присла бы лунным свети озарявшим часть моей комнаты я увидел почтенного мистера гинкмена он стоял у двери опёршись на спинку большого кресла такое появление изумило меня по двум причинам во-первых мой почтенный родственник не имел привычки заглядывать ко мне в комнату ни только ночью но и днём а во-вторых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 И этот призрак, но я не успел докончить свои мысли, потому что привидение спросило меня озабученным голосом, что не воротился ли Гинкмен в эту ночь. Я шёл прилично не выказывать ни малейшего возмущения и ответил по возможности равнодушно: "Мы не ждём его так скоро". "Очень приятно это слышать", сказал мой странный гость, опускаясь в кресло, возле которого стоял Она здесь в доме уже 2 с половиной года, и этот человек хотя бы раз уехал куда-нибудь на ночь, даже до сада брала. Так его не будет весь Марат. Вы не можете представить себе, какое мне от этого облегчение. Он растянулся в кресле, закинув голову назад. При этом весь он обрисовался как-то яснее, я мог лучше разглядеть его лицо и видел на нём выражение величайшего удовольствия. Два с половиной года, воскликнул я. Что вы хотите сказать? Да только то, что говорю. А я здесь ровно два с половиной года. А моё дело такое исключительное, оно прежде чем начать объяснять что-нибудь, я попрошу вас сказать мне с полной достоверностью, вы убеждены вполне в том, что он не вернётся этой ночью? Убеждён, насколько можно быть убеждённым в чём-нибудь, сказал я. Он отправился сегодня в Бристоль, за 200 миль отсюда. В таком случае я готов рассказать вам о себе, продолжил мой гость. Я очень рад объяснить всё, что и как, но если он вернётся, я перепугаюсь, Даниэль. Не вернётся, говорю вам, перебил я нетерпеливо. Но всё это странно. Позвольте спросить. Вы призрак, мистер Эгнкмана? Я сам не знаю, откуда у меня взялась смелость задать такой прямой вопрос. Должно быть, я был так поглощён другими своими мыслями, что стал как-то не способен ощущать страх и говорил почти бессознательно. "А да, я его привидение", ответил мне призрак, нескุลко не рассердившись, а скорее печально. "Его тень, оно не имеет права быть ею". И в этом моё несчастье, мой страх перед Эггменмом. История странная, и я думаю, вполне беспримерная. О два с половиной года тому назад мистер Эггменн опасно захворал. Доктора объявили его положение безнадёжным. Они часто ошибаются эти доктора. Но действительно было несколько минут, в которые он казался уже мёртвым. Слишком поспешный доклад о том, обезно для грядущей проверки, стал причиной того, что меня назначили быть его призраком. Представьте же теперь себе моё изумление и ужас, когда уже приняв на себя обязанности и всю ответственность, я вдруг узнаю, что старикашка жив, поправляется и здоровёжник попрежнему. Я и чутился в положении самом неприятном и щекотливом. Я был не властен возвратиться к моей прежней полной бестелестности и в то же время не имел права быть тенью живого человека. Друзья присоветовали мне притаиться и потерпеть. Гинкмен во всяком случае уже стар, рассуждали они. И скоро даст тебе возможность занять официально ту должность, на которую ты назначен. Как бы ни так, старик после своей болезни точно помолодел. Он здоров, как никогда.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 Он не может повредить вам. Не может, разумеется, возразил подложный джентльмен. Но сам вид его не может не производить на меня самого удручающего впечатления. Представьте себя на моём месте. При всём усилии моего воображения я никак не мог представить себе этого. Я просто содрогнулся. Он между тем продолжал И если уж приходится быть лжепризраком, то желательно быть им, по крайней мере, в отношении человека порядочного, то есть благовоспитанного, скромного, а не такого бешеного, как этот Гинкман. Он раздражается от всякой бездельницы, точно бык от крастного лоскотка. И способен ругаться как, как я даже затрудняюсь найти подходящее сравнение. Что станет с ним? когда он увидит меня и узнает о моём назначении я видал в какую ярость он приходит по малейшему поводу отлучиться с шами встретить вдруг свою собственную будущую тень, так сказать, своего преждевременного заместителя это хоть кого взорвёт а мистр агин кмена и подавно он ужасен когда взбесится положим он не дерётся а меня и подавно задеть не может но всё же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 возразило привидение Двойники живут на земле рядом с известными людьми они могут разумеется надоедать им производить замешательство но и это так сказать полупризраки и им отведено своё определённое место но мне вовсе не предписано жить рядом с Гинкманом а напротив заменить его то есть конечно после его кончины если ж он жив что я такое какая-то аномалия существо без определённых занятий, словом, некая не состоявшаяся подмена. Чтобы вступить в законное исправление должности, я вынужден ждать его смерти. Как вы полагаете, что скажет он, узнав, что кто-нибудь ждёт такого момента? Я согласился с тем, что Гинкмен вряд ли отнесётся благодушно к подобному известию. Вот видите, каково мне, продолжал мой странный гость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 Я просто прошу вас помочь мне определиться. А на штатное место? "На штатное место?" воскликнул я в изумлении. "Что это ещё за мистификация?" "Никакой," возразил он вежливо. "А могу ли я позволить себе? Но дело в том, что если я назначен быть тенью, то мне следует быть таковой той тени, кого-нибудь умершего. А этот Гинкман жив, понимаете?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 Как мне переговориться с маджей насчёт более занимавшего меня вопроса. Как я желал бывало, чтобы дядя её уехал хотя бы на один день прочь из дома, предоставив мне тем самым свободу для объяснений. А теперь, когда явилась к тому полная возможность, я не решался и терял драгоценные время из страха, а вдруг она мне откажет. Это было очень глупо с моей стороны, потому что я имел Основательной причины надеяться на благосклонное внимание к моей речи. Мисс Маджи очевидно находила время для объяснений вполне подходящим и немножко удивлялась моей нерешительности. Но что мне было поделать с моей застенчивостью? В этот вечер мы опять сидели вдвоём на террасе при свете луны. Было уже 10 часов, а я всё ещё не решался заговорить, как следует, прямо. Надейсь, что сам разговор доведёт нас незаметно до рычагового вопроса. Мне казалось, что Маджо угадывает мои мысли и довольно нетерпеливо ждёт конца моих рассуждений, но я всё тянул, боясь произнести то слово, которое должно было и счастливить меня, или ввергнуть в бездну отчаяния. И осознавал в то же время, что другого такого великолепного случая для любовного объяснения не будет.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 Мне и думать о нём противно. О ком это? спросила Маджи, быстро обернувшись ко мне. Я такая, шокс. Слушай рассуждения тени, я забыла бы о всём прочем, и не знал теперь, что ответить. А промолчать было нельзя. И я выговорил первое имя, которое пришло мне на ум. А мистер Уилсони, сказал я.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 Она проговорила это спокойно, без всякой досады, потому что очевидно, при её благосклонности ко мне ей было даже приятно, что я ненавижу Уильсона из ревности к ней. Оно в последних её словах был намёк на то, что я мямля. Будь мистер Уильсон на моём месте, он сумел бы высказать всё, что требовалось. Эмма же дала мне это понять.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 Или же обожду здесь, пока мисс уйдёт? Вомнечиво ждать здесь, потому что мне нечего вам сказать, выпалил я. Маджив вскочила с места, вся вспыхнув заблестевшими от гнева глазами. Ждать здесь? повторила она. С чего выобразили вы, что я чего-то жду? Вам нечего мне сказать? Я в этом убеждена без вашего уверения. Маджи, воскликнул я, кидаясь к ней.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 сами виноваты, сердиться, но не подайте духом, это всё обойдётся. Милые ссорятся, только тешатся покойной ночи. Я хотела выругаться ещё, но его уже не было. Исчез как мыльный пузырь. Понятно, что я не спал всю ночь. Слова, произнесённые мною, не могли не показаться маджо самому грубым оскорблением. Объяснить их было невозможно. Если бы она поверила тому, что я обращался к тени её дяди, то сочла бы присутствие такого привидения в доме неосомненное доказательство того, что мистер Гинкмана уже не от в живых. Она была искренне привязана к нему, и такое неожиданное страшное известие могло её убить на месте. И я решился молчать, хотя сердце моё обливалось кровью. Следующий день был чудный, ни слишком знойный и ни холодный. Солнце сияло приветливо, лёгкий ветерок колыхал деревья, но увы, мне не пришлось гулять с Маджи по тенистым аллеям. Она казалась очень занятой по хозяйству весь день. Мы встретились только за завтраком и обедом. Она была со мной очень вежлива, но как-то неестественно спокойна и сдержана. Она видела, я обдумывал, как лучше вести себя со мною, она решила показать, что не поняла значения моих слов. Безусловно, это было очень благоразумно с её стороны, но я чувствовал себя несчастным донельзя. Да Единственным проблеском утешения было для меня то, что её равнодушие выглядело напускным. Сквозь него проглядывала грусть, и мы не сидели в этой вечерней террасе под ласковым лунным светом. Но, برядя подумая, я встретил Маджу в библиотеке. Она что-то читала. Я сел возле неё, сознавая, что должен же я сказать что-нибудь в своё оправдание, хотя бы и самое неправдоподобное. Маджу выслушала спокойно мою весьма нескладную речь и сказала: "Я просто не поняла, что вы говорили. Знаю только, что это было невежливо". Я принялся её уверять, что не мог допустить его мыслей в моих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 Ответил я после минутного колебания. Она не сказала более ничего и просидела некоторое время молча, перелистывая свою книгу, но не читая. По выражению её лица можно было понять, что она уже более не гневается на меня. Зная хорошо Нрэв мистера Гинкмена, она полагала по всей вероятности, что я боюсь его так, что не смею просить её руки, и это мучит меня до того, что я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 и открыл рот, но в это самое мгновение подложный Гингмен вторгся в комнату. Я говорю вторгся, хотя он не сорвал двери с петель, при этом даже не отворил её и не произвёл никакого шума. А но он появился с таким возбуждённым видом, размахивая руками, делая какие-то антраша, что назвать это простым явлением было невозможно. У меня сердце так и упало, как говорится,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 Я более не призрак без должности. Я теперь самое настоящее привидение. "О", воскликнул я, вскакивая с места в отчаянии, искренне желая себе смерти в эту минуту. "Будь же ничьей не будь, а моей!" "Я согласна", тихо проговорила Маджи, поднимая на меня свои глаза, полные слёз. Конец книги.